Глава 16 Меч Готфрида Бульонского Я помню, как меня создали. Когда-то я был простым куском золота, лежащим в темных руках, и мастера использовали меня для создания рукояти меча. Я не знал, что стану символом власти и смерти, но в руках своего хозяина я чувствовал лишь одно — жажду подчинить все, что встречается на его пути. Моим первым владельцем был Готфрид Бульонский. Человек, чье имя носило в себе отголоски силы и праведности. Он считал себя избранным воином Бога, который должен вернуть святую землю в руки христиан. Я был с ним в те моменты, когда его меч рассекал плоть врагов, когда кровь текла по лезвию и в каждом движении я чувствовал, как его душа тяжелеет. Готфрид не всегда был таким. Когда он впервые взял меня в руки, его сердце было полным решимости. Но с каждым сражением, с каждым шагом к Иерусалиму его взгляд становился более жестким, а меч — более тяжелым. Он не осознавал, как его амбиции превращаются в жажду власти. Он был уверен, что действует во имя Бога. Но я видел, что смерть, которую он нес, становилась его второй натурой. Мы стояли у стен Иерусалима, и я чувствовал, как его пальцы крепко сжимают мою рукоять. Перед нами был город, который уже давно стал символом страданий и разрушений. Готфрид видел в нем трофей, знак его победы. Но я знал что за этими стенами нас ждет только боль и смерть. Когда ворота города рухнули под натиском его войск, Готфрид вел своих людей в бой, разя всех на своем пути. Я чувствовал, как каждый удар меча приносил не только смерть, но и что-то большее — разрушение самого Готфрида. С каждым мгновением, с каждым уколом его душа погружалась все глубже в тьму. Он думал, что ведет святую войну, но на самом деле война вела его. Когда Иерусалим пал, Готфрид Бульонский стоял на вершине завоеванной крепости, и его взгляд был устремлен на горизонты, которые, казалось, обещали мир и славу. Но вместо того, чтобы чувствовать удовлетворение, я ощущал в нем странное напряжение. Его рука сжимала меня так, словно пыталась удержать что-то невидимое, возможно, контроль над тем, что уже выходило за пределы его власти. И я чувствовал тени, которые следовали за ним, скрытые от глаз других, но мне они были видны. Это не были живые существа, это были отголоски душ тех, кого он оставил позади. В каждом ударе меча, в каждом мгновении битвы я ощущал, как они прилипают к нему, словно липкая пелена смерти, которая не отпускала его. Готфрид не знал об этом, но я видел, как его поступки создавали за ним неразрывную связь с теми, кого он победил. По ночам, когда город еще был полон тишины, он стоял над стенами и молился, но его молитвы не приносили облегчения. Я чувствовал это. Каждый раз, когда его колени касались холодного камня, его слова становились все более пустыми. Души тех, кого он убил, не покидали его. Они оставались рядом, шепча ему на ухо во тьме. Эти голоса были тихими, словно ветер. Но они проникали глубже, чем меч мог пробить броню. Я наблюдал за тем, как его лицо теряло свое былое спокойствие. Каждый раз, когда он снимал шлем и касался своей головы, я видел тонкие морщины, появляющиеся от напряжения. Он становился пленником своих же завоеваний. Однажды ночью, когда луна скрылась за тучами, тени вновь собрались вокруг него. Они становились все более явственными, это были те, кто погиб на его пути». Их фигуры, еле различимые в темноте, подступали все ближе, и я чувствовал, как их присутствие становилось невыносимым для него. Он поднял меч, пытаясь отмахнуться от того, что видел только в своем разуме. ⁇ Кто ты теперь, Готфрид? ⁇ прошептали они. ⁇ Ты пришел за славой, но нашел только смерть ⁇ Он сделал шаг назад. Его меч качнулся, и я почувствовал, как тьма все ближе обвивала его, словно призрачные руки. Он не понимал, что эти призраки не отпустят его, пока он сам не отпустит свою жажду завоеваний. Но как это возможно, когда вся его жизнь была посвящена именно этому? Я знал, что для него уже нет пути назад. Каждый завоеванный город, каждый убитый враг создавали связь между ним и смертью, от которой он не мог уйти. Готфрид стал не только носителем власти, но и ее рабом. Я ощущал, как его душа медленно ускользает, становясь частью той самой тьмы, с которой он сражался. И тогда, на этом поле среди руин Иерусалима, я осознал истину. Не люди владеют мечами, а мечи владеют людьми. В каждом из нас живет жажда силы, но чем сильнее мы становимся, тем больше мы теряем. Я долго наблюдал за Готфридом. Его путь от благородного рыцаря до захватчика, погруженного в кровь и жестокость, был полон страданий. Но этой ночью, когда призраки его прошлого стали еще ближе, я ощутил что-то новое, желание вмешаться». Впервые за все мое существование я захотел повлиять на того, кто носил меня. Я чувствовал его страх, его слабость перед теми, кого он убил, и мне казалось, что если я смогу дотронуться до его души, то смогу остановить его падение. Но я не знал, что последствия этого вмешательства будут столь разрушительными. Когда он поднял меч, пытаясь отмахнуться от теней, я попытался сделать шаг прикоснуться к его внутреннему миру, направить его в сторону света, вернуть ему утраченный разум. Но что-то пошло не так. Я не знал своих сил и не понимал, что могу делать. Когда я коснулся его души, вместо облегчения его разум охватил вихрь. Готфрид замер на месте». Его глаза вдруг стали пустыми, как будто он перестал осознавать, что происходит вокруг. Затем они наполнились яростью, паранойей и невыносимым страхом. Я не знал, что сделал, но чувствовал, что мое вмешательство разорвало последние нити его разума. Отныне он был не просто воином, стремящимся к власти, а безумцем, которого охватила жажда разрушения. На следующее утро Когда войска снова собирались под его командованием, он вышел на поле с мечом в руке, но его движения были резкими и неуверенными. Воины, которые прежде следовали за ним с верой, теперь смотрели на него с опаской. Его приказы стали бессвязными, а решения жестокими. Он видел врагов повсюду, и среди мусульман, и среди собственных солдат. Каждый день он становился все более жестоким, карая любого, кто осмеливался усомниться в его словах. Паранойя овладела его разумом. Ему казалось, что даже его ближайшие соратники замышляют заговоры против него. Готфрид больше не был лидером, который вел людей к победам. Теперь он был лишь безумным тираном, распаляющим огонь своих страхов. Когда он был коронован как защитник святого гроба, его лицо уже не выражало ни радости, ни гордости. Он потерял все — и душу, и разум. Я ощущал, как в каждом его жесте, в каждом взгляде на окружающих его людей кипела злоба и жажда крови. Я не знал, что именно сделал, но понял одно — мое вмешательство стало катализатором его падения. История Готфрида завершилась так же, как и началась, среди сражений. Его тело, ослабленное болезнью и безумием, не выдержало тяжести его грехов. В 1100 году, спустя всего год после завоевания Иерусалима, он умер, оставив после себя только легенды и разоренный город. «И вот я снова лежал без движения, рукоять меча, который когда-то был символом силы и власти, но теперь стал символом разрушения. Я не знал, что произойдет дальше, но впервые за долгое время я понял, что могу влиять на людей. Но какой ценой?